Глава двадцать седьмая Эрл Фонтейн завозился на кровати и посмотрел на мужчину, лежавшего напротив. «Эй, мелкий!» — позвал он. «Мелкий! Давай просыпайся, ленивая задница!» Мелкий пошевелился, потом поднял голову. «Чего?» — хмуро спросил он. «Слыхал? Тебя на днях отправят на тот свет». «Хе! И где ты это слыхал, старик?» ты у меня на месте. Не дрыхну весь день, как ты. Тебе бы надо наслаждаться жизнью, приятель, пока можно». «Вот-вот окажешься на шесть футов под землей, и из тебя грибы будут расти!» Мелкий фыркнул. «Хм! Меня кремируют, тупая твоя башка!» Не развеет прах там, откуда ты родом?» «Это в каком сарае, кстати, а?» Мелкий угрожающе погремел цепью. «Повезло тебе, что я тут, а ты там!» «Да уж точно!» Не хватало, чтобы ты насрал мне на простыни, как срёшь на свои. Мелкий осклабился. Зато я кое-что знаю, старик. Эрл вернул ему улыбку. И что же, как считать до десяти? Ты понял, о чём я? Про дока. И про то дерьмо, которое ты ей в уши налил. Понятия не имею, о чём ты толкуешь, парень. — Насчет твоей дочки. Поспорить могу, никакой дочки у тебя нет. Есть, — Есть-есть, сынок, точно. — А я вот думаю, ты что-то затеваешь и хочешь кое с кем переговорить. Ирл сел на постели. — Да что ты? И ты меня выдашь? А что скажешь-то? Мелкий рассеянно почесал подбородок. — Я тут подумал... Подумал, что такого старый Эрл Фонтейн и его дряблая задница могли затеять. И что горошина, которую у тебя вместо мозга тебе подсказала, идиот? Подсказала, что Эрл Фонтейн замышляет какую-то дрянь. Хочет притащить сюда кого-то, с кем должен повидаться по какой-то своей причине. Черт, сынок. «А ты хорош, очень хорош». «Так и есть», — сказал мелкий жестко. «Вот только кто тебе поверит, а? Тебя вот-вот казнят. Ты для них просто статистика. Еще один говнюк с номером вместо имени, которого они отправят на тот свет. Прощай, Алабама!» «А я попытаю удачу с докторшей». «Женщины! Их я умею убеждать!» «Не сомневаюсь, что умеешь!» Эрл потер щеку с задумчивым видом. «Да, умеешь, это точно. Я прям так и вижу. Ты ж у нас этот, как его там, Брэд Пит? Дамочки в тебя своим исподним кидаются». «Вот как она придет?» Я ей все и скажу. — Если раньше не окажешься в камере смертников. — Тогда скажу еще кому-нибудь или попрошу, чтобы ее туда ко мне позвали. — Не сомневаюсь, ты позовешь, я прям уверен. Эрл поднял голову и увидел мужчину, входящего в палату. Перевел взгляд обратно на Мелкого а не договорится ли нам с тобой кое о чем мелкий а не пойти ли тебе к дьяволу эрл это твое последнее слово сынок нет пойди к дьяволу два раза черт сынок что это у тебя под проынней чего под простыней у тебя пацан что это я там вижу мелкий сунул руку под простыню и схватился за что-то. Медленно вытащил с потрясенным видом. «У него нож!» — заорал Эрл. «Он кого-нибудь зарежет! Нож! Нож!» Остальные в палате посмотрели в ту сторону и тоже стали кричать. Медсестра опрокинула тележку. Ее пациент тоже заорал. Кто-то нажал тревожную кнопку. Мелкий сказал. «Погодите!» «Я понятий не имею, откуда...» Над ним нависло огромное лицо громилы Альберта. «Погодите!» — заорал мелкий, уже выпуская нож из рук. Альберт сжал ладонь мелкого вместе с ножом. Вроде как он боролся с ним за оружие. Одновременно дубинка Альберта опустилась на голову мелкого раз, потом другой, потом третий. Звуки были похожи на удары молотком по арбузу. После первого удара мелкий потерял сознание. Второй удар его убил. Третий Альберт нанес просто так, удовольствие ради. Альберт отпустил мертвую руку и нож со стуком упал на пол. Тело мелкого наполовину свисало с кровати, держась на железном кольце, прикрученном к стене. Альберт отступил назад и осмотрел кровь, волосы и мозг на своей дубинке, а потом вытер ее опростанью Мелкого. Он обвел палату взглядом и объявил. — Все в порядке. Больше он никого не побеспокоит. Альберт снова посмотрел на Мелкого. — Тупой сукин сын. — Господи боже, Альберт! «Ты всех нас спас!» — воскликнул Эрл. «Подумать только, что мог этот псих натворить со своим ножом!» «Теперь не натворит», — сказал Альберт с окончательностью. Он перевел взгляд на Эрла, и у него на губах промелькнула тень улыбки. Остальным он сказал. «Я должен буду сообщить о происшествии. Все же видели, что случилось, да?» эрл закивал я уж точно видел маньяк пытался перебить нас всех своим ножом я видел ясно как день он знал что его вот вот казнят наверное хотел побольше народу забрать с собой ублюдку нечего было терять дважды ты его не прикончит верно верно подтвердил альберт и посмотрел на остальных верно Все в палате, от заключенных до персонала, кивнули в ответ. Альберт улыбнулся с удовлетворенным видом. Вот и хорошо. Сейчас вызову ребят, чтобы прибрали тут. Не придется тратить деньги, чтобы казнить его жалкую задницу. Он развернулся и вышел за дверь. Эрл снова откинулся на подушку и изо всех сил подавляя улыбку и уставился на мертвого мелкого. Тот же санитар, который не давал ему закурить, пока подключен кислород, подошел к его кровати. «Вот же черт!» — сказал он. «И где только мелкий достал нож?» Эрл медленно покачал головой. «Кто знает, вам лучше бы пересчитать свои скальпели и все в этом роде. «Наверняка, сукин сын, стащил его у кого-то из вас». «Но он же прикован к стене!» «Да и что бы он стал с ним делать?» «Подождал бы, пока кто подойдет поближе, и взял в заложники, спорить могу», — ответил Эрл. «Его собирались прикончить, а он хотел выбраться отсюда. Последний шанс, ясно?» «Черт, тебе лучше знать». «Это да!» — подтвердил Эрл, взбивая подушку и укладываясь на нее. Он по-прежнему не сводил глаз с простыни мелкого, по которой расплывалась кровь. «Мне лучше знать. Воздалось ему за прегрешение. Что он вытворял с другими, тоже сделали и с ним. Получил по заслугам. Справедливое возмездие, я так скажу. Куда только катится мир...» вздохнул санитар. «Катится!» — подумал Эрл. «Катится куда нужно! Катится прямо ко мне!» Явилась следственная команда. Они сделали фотографии и провели кое-какие криминологические исследования. Но все в палате видели, что работают они в полсилы. Преступник, совершавший жестокие убийства, и, приговоренный за них к смертной казни, пытался убить других людей краденным ножом. А тюремный охранник, настоящий герой, выбил у него дурь из головы вместе с мозгами. Что тут расследовать? Эрл наблюдал, как уходили криминалисты, как уносили тело мелкого и убирали за ним. Он провожал черный резиновый мешок взглядом, пока тот не скрылся за дверями. Потом прикрыл глаза, улыбнулся и еле слышно прошептал «Спокиноки, мелкий».